«А в антикварном магазине вы что наворотили?» — ядовито осведомился Чижевский. «Два трупа, расчлененка, директорша до сих пор в шоке. Мы у нее держим своего врача, чтобы она никуда не ходила и не болтала лишнего. Так даже Колян не действовал». «А вот этого не надо», — возмутился Абрамов. Коляны зародованные трупы специально оставлял на видных местах, а мы, где эти трупы, ну где? Нету их. Может, они директорши приснились? Может, этих отморозков вообще в природе не было? Вон трое пацанов, что на шухере стояли, тоже ничего не помнят. Лечится себе. «Нас поощрять надо, не плешь проедать норовоучениями», — угрюмо добавил Лебедев. Но ну, а где все же трупы?» — миролюбиво поинтересовался Чижевский. «Я же говорю, нету их», — ответил Абрамов. «Есть в Подмосковье одна старенькая котельная, которая на угле работает. Два оператора, оба алкаши. Температура в топке, как в крематоре, даже кости сгорает дочиста «Это точно?» — усомнился Чижевский. «Не найдут потом черепа шлаки? «Обижаете», — сказал Усманов. «Мы же проверяли». «Ну ладно, проехали», — кивнул Чижевский. «Но директива прежняя. Никакого шума. Это однозначно и, по возможности, без крови». «А сколько на этой даче народу?» — спросил Абрамов нейтрализовать втроем без крови целую толпу. Судя по количеству продуктов, которые закупают в магазине их человек народа, там немного успокоил его Чижевский, не знавший об имевшихся на даче солидных запасах. Максимум человека четыре. Но это еще куда не шло, проворчал Абрамов. Но учтите, мы не боги, «Все предвидеть не можем, мы в магазине хотели без крови, а вон как все обернулось!» Указанием воздерживаться от кровопролития объяснялась та заботливость, которую Лебедев проявлял по отношению к поверженному репе. Уложив бесчувственное тело на пол, он посмотрел на Абрамова, прильнувшего ухом к двери в комнату. Тот показал Лебедеву на коридор — шедший вглубь дома. Майор кивнул и направился туда. Когда он проходил мимо Абрамова, тот сделал ему знак, сообщавший о том, что в комнате за дверью находится как минимум четверо братков. Такой вывод он сделал, расслышав вздохи, покашливание и обмен приглушенными репликами. Лебедев озабоченно покачал головой, прошел дальше по коридору до следующей двери, Прислушался и показал Абраму пальцами и мимикой. «Они здесь. Их примерно пятеро. Я буду прикрывать у двери, а ты действуй». Абрамов кивнул. У него стало легче на душе, поскольку он боялся, что пацанов придется разыскивать по всему дому. Он сунул руку под халат и расстегнул подмышкой кобуру, в которой находился ПСМ с навинченным глушителем, подхватил с пола чемоданчик и моток провода, после чего постучал в дверь, заглянул в комнату и сообщил. — "Здравствуйте, молодые люди. Будем у вас телефон устанавливать. Осмотр местности майор произвел мгновенно. Пацанов и в самом деле оказалось четверо. Двое сидели в глубоких креслах по обе стороны двери, двое напротив двери на диване. Комната была просторной, даже чересчур просторной, как все помещения в этом доме. Расстояние от дивана до двери составляло метров семь. Майор решил, что это ему на руку. «А тебя, отец, кто сюда пустил?» — спросил парень, сидевший в кресле слева. Ему показалось странным, что Репа, так заботившийся о конспирации, всячески скрывавший наличие в доме многочисленных бойцов, теперь позволил телефонисту свободно расхаживать по комнатам. «Пушкин», — ответил телефонист, —